Глава четвертая Не отрывая взгляда от неба, я нащупала Феликса и подергала его за рукав. «Как то не по себе, когда небо падает на тебя?» «Да очнись же!» — взмолилась я, видя, что нет никакой реакции. Перспектива остаться один на один со всеми сюрпризами этого мира не особо радовала. Неужели у него батарейка села? «Я не робот», — заговорила бревно, не открывая глаз. «О, это радует!» То есть мне все равно, робот он или еще кто, главное, он живой. «А это пегасы», — кивнул он. «Какие еще пегасы? Зевсы, Гераклы, Пегасы и пять минут до горы Олимп. Несет какую-то ерунду. Глаза бы лучше раскрыла, то приснилось, судя по всему, что-то нереальное». Я приподнялась на локтях и сощурилась, настраивая свое зоркое зрение. Огромное белое облако оторвалось от неба и плавно опускалось, раскачиваясь из стороны в сторону. Привычные законы физики здесь не работали, поэтому сложно дать определение данному природному явлению. Облако все ниже, а кони все реальнее. Оно стало отчетливее, разбилось на маленькие клочки с крыльями. Действительно, облака белокрылые лошадки. «Пегасы?» – выдохнула я вслух и с удвоенным любопытством посмотрела на спутника. С телепатом один черт, как разговаривать. Хоть вслух, хоть ментально. Этот сверхчеловек все время торчит в моей голове. «Так это настоящие белые кони с крыльями?» Подергала за плечо молчуна. «Правда, что ли?» «Мама дорогая, пегасы! Пегасики!» Губы расплылись в довольной улыбке. Рассекая воздух, табун белокрылых лошадей плавно спустился на лавандовый луг. «Да, настоящие пегасы!» Его рука дотянулась до моего подбородка, и следом я услышала лязг собственных зубов. «О, моя отвисшая от неожиданности челюсть! Он снова меня удивил, черт его подери!» Одно время этих чудесных созданий на Земле было несколько, но уанцы больше не посещают Землю, поэтому энергия пегасов преобразовалась. «Ой, о чем это он? На Земле когда-то были крылатые лошадки?» Я вскочила и побежала в сторону сказочных существ. Сейчас мне было все равно, земля или другой мир. Бабушка, родители, подруги, работа, новости. Мозг вдруг стал девственно чистым, свободным и предательски шептал. «Лови каждый миг сегодня, ведь завтра ты можешь быть уже мертвой». Белые архангелы один за другим касались копытами земли, подвиная ландыши. Шумно складывая крылья, фырчали, как настоящие кони. На последних приземлившихся были наездники. Я озадаченно остановилась. Что-то я не готова к новым знакомствам с двуногими обитателями незнакомого мира. Двухметровые парни в длинных разлетающихся черных плащах, ловко соскочив с коней, семимильными шагами направились в мою, то есть в нашу сторону. Смотри-ка, не все здесь ходят в медицинской униформе. Конечно, не модные костюмы, но стиль Нео тоже ничего. Мужчины – такие метросексуалы – голубоглазые, с длинными платиновыми хвостами, в высоких рейдингах и брюках в обтяжку. Им бы еще ушки острые и вылитые эльфы идут уверенно, бодро, аж залюбовалась на секунду. «Жители Уайны, города в небесах!» — раздался голос у моего уха. «Кстати, они единственные наездники пегасов на нашей планете». «Можешь ведь, когда захочешь, быть быстрым?» — вредно подметила я. Примчался в один прыжок, прыткий ты мой. Ничего не могу с собой поделать, хоть и знаю, что читает мои мысли, но отказать себе в язвительности не могу. Уайнсы, говоришь, это те, что забыли дорогу на Землю и извели пегасов? Уже вслух произнесла я. Ну, прямо-таки единственные? Жутко не люблю, когда ломают мои планы. Как Индиго я весьма самоуверена, а как Мундуркинд все познаю научно-опытным путем. — Единственное, не сомневайся, они создали пегасов для себя. Вернее, из себя. Феликс остановился, взял меня за руку, желая увести. — Не думаю, что у тебя получится их погладить. — Что за ересь антинаучная? Как можно создать коня из человека? К тому же пегасы не кентавры. Я невольно фыркнула. — Никуда не уйду от крылатых. Слишком слабый аргумент, чтобы повлиять на мою цель развернулась и направилась к пегасам. В конце концов, их тут целая сотня, а может и больше. Кого-то я смогу расположить к себе. У них явно поврежден мозг, иначе они не выбрали бы этот маршрут. Услышал я негромкий комментарий. О ком это он? О всадниках или лошадях? Задерживаться, чтобы выяснить, что он имел в виду, только время тратить. Как ему понять детские мечты? Цель у меня яснее некуда – полетать на пегасах как в детстве на той карусельной лошадке. Неожиданно и стройным рядом, преградили мне путь. И чего им от меня надо? Попробовал их обойти, но не тут-то было. Как же сложно обойти пятерых здоровенных мужиков при всей моей изворотливости, если их цель не пустить тебя к твоей цели. Я остановилась в оцепенении. Как вести себя в такой ситуации? Стоит немного подождать и посмотреть, что будет дальше». Кто знает, может, эти пятеро в плащах вовсе не замышляют недоброго. Любезнейшие, не выдержала я, когда двухметровые исполины зажали меня в кольцо, а телохранитель не подавал никаких признаков желания вызволить меня. Не соблаговолите ли вы пропустить? На секунду я замялась. Слишком учтиво, слишком по-русски. Понимают ли они этот язык? Их застывшие в недоумении лица ясно говорили, что они меня не понимают. Должно быть, Феликс адаптированный, а эти местные точно не в теме. Я повторила это же на английском. Waldo Kindly Skip и французском Лесиз -y, s'il vous plaît?» Мужчины молча переглянулись. Я продолжила еще на пяти языках. С моей феноменальной памятью изучение иностранных языков было первое, чем я занялась. Когда в три года ты уже прочитал Шекспира, появляется желание читать литературу в оригинале. В итоге я изучила еще десять языков. Однако не думала, что иностранные языки окажутся такими бесполезными в моей жизни. Лучше бы больше читала сказки и фэнтези вместо Гражданского кодекса и истории журналистики. Вот тогда знала бы, как с эльфами себя вести. Хотя не уверена, что ребята эльфы. На суровых лицах какая-то жесткая красота. Голубые глаза вблизи казались стальными. Я потопталась на месте, даже встала на носочки, пытаясь разглядеть, куда же пропал мой спутник. Вот где каблуки не помешали бы. Какая досада! Даже на носочках и до плеч этим великанам не достаю. Может, пора кричать на китайском? «Дзеумин! Дзеумин! Спасите! Помогите!» Эти люди явно не собирались вести со мной светские беседы. Интересно, Уайна — это провинция или страна? Какова численность населения? «Экономика у них развитая или...» «Что за бред я несу?» «Еще бы поинтересовалось, что у них произошло за последние 24 часа, чтобы сделать это главной новостью». «Кто это? Как оно здесь очутилось?» Сзади раздался свистящий громкий шепот. От неожиданности я вздрогнула и обернулась. Один из воинцев сдвинул серебристо-черные брови и хмуро смотрел, наклонившись к моей макушке. Я нахмурилась в ответ. В его взгляде появилось любопытство. Скажу больше, удивление. Он действительно был удивлен появлением в их мире такой странной особы. «Как я вас понимаю?» Поддержала я беседу, обрадовавшись, что все-таки говорим мы на одном языке, хотя я пока не могла сообразить на каком. Слова сами слетали с языка, но я их не идентифицировала ни с одной страной. Сама удивляюсь, как я сюда попала, да и вообще, что я тут делаю? Ук, не находите это явление странным. Поинтересовался у собратьев седовласы с красной кисточкой, свисающей с правого уха. Их голоса напоминали свистящий шепот, похожий на шум ветра. «Она всего лишь человек», — покачал он головой. «Мелем!» Выдохнул прямо мне в лицо первый, склонившийся надо мной. От этого милем волосы у меня разметались в разные стороны, а эльф еще повозил перед моим носом ручищей. «Какой к черту «Мелем»?» Некоторых слов, как оказалось, я не понимаю. Невоспитанный чурбан машет тут ручищами своими. Я натянуто улыбнулась. Всего лишь человек. Крутилось в голове. Этот седой, длинноволосый недоэльф, словно желтым земляным червяком, меня обозвал. Моя улыбка стала шире. Так уничижительно на меня никогда не смотрели. Я готова была убить этих наглецов, если бы могла. Мелем? Ты о чем, Дерек? Всего лишь галый эффект. У тебя когнитивное искажение! усмехнулся мужик с красной кисточкой, похлопав Дерека по плечу. Никогда еще не чувствовала себя так ужасно. Меня не только земляным червем не считают, но эти титаны приняли меня за аномальное искажение. Э, э, платиновые мне незнакомцы, весь этот мир когнитивное искажение. Я человек, а -а -а. да я богиня вашего искаженного мира! «Честно говоря, пора уже телохранителю вспомнить обо мне и, как в лучших голливудских фильмах, уложить всех парней или на мотоцикле меня увезти». Какие-то они недружелюбные. Непонятные слова произносят «Ук» и «Милем». Почему в моей голове не отобразилась транскрипция? Еще один эльф шагнул ко мне и наклонился. «У них тут что, нормально рассматривать человека как обезьяну?» Я недовольно сложила руки на груди и впилась взглядом в него. Лицо наездника отсвечивало неестественной белизной. Явное отсутствие признаков растительности. Ярко алые губы скривились в усмешке. Мелем, повторил он за остальными. Хм, что бы это значило? Ужасное сияние! Всплыла подсказка. Ага, снова появился в моей голове. А подойти и разобраться, что тут к чему не осмеливается? Трус или же Кстати, а у этого глаза синее пресенья. «Неужели линзы?» Пригляделась лучше. «Нет, не линзы». «Совсем нас не боишься?» Спросил вожак. «Я решила, что он среди них главный. Больше всех говорил, сильнее всех хмурился, настойчивее всех приставал со своими вопросами. А должна? С чего бы мне начинать бояться? Не в этой жизни!» Отрезала я. «Бессмертная, что ли?» Снова усмехнулся злобный тип, протягивая руку к моему лицу. Я дернула головой, сбежав прикосновения. Но вот, хоть с Полом моим уже определились, понимают, что женщина. Я заметила у него на запястье такой же браслет, как у Феликса. «Может, и бессмертная?» Пожала я плечами. «Странно, раньше я об этом не задумывалась, а вслух произнесла. Я еще не решила. А вы?» «Мы бессмертные», — засвистел голос вожака. «Ну-ну, такие взрослые, такие сказочники!» Ха, бессмертные они. Смешно слушать такой бред. Если говорят о бессмертии и страхе, значит, это их беспокоит. Хотят? Хотят об этом поговорить. Можем, но в другой раз. И почему они меня к пегасам не пропускают? Думаю, время нас рассудит. Осадила я фантазийный полет собеседников. Ситуация порядком начинала надоедать. Раздражает это уничижительное отношение. Злит. Не могу позволить считать меня аномальной подопытной мышкой. Не хочу, чтобы с таким бесстыством и наглостью изучали меня. Тело стало бить крупной дрожью, волна дикого жара накрыла, докатившись до кончиков пальцев электрическим покалыванием. Я сжала кулаки, пытаясь взять руки в руки. Тфу ты, себя в руки. Покалывание сводит меня с ума. Вдруг все поле всколыхнулось, воздух сотряс сильнейший беззвучный удар. Меня словно ледяной водой окатили. Тысячи цветочных лепестков столбом взметнулись вверх и тут же осели. Что это было? Вероятно, атмосферный вихрь. Только не сверху вниз, а наоборот. Эльфийских парней явление не особо напугало. Не разбежались, а по-прежнему толпились вокруг меня, разглядываясь еще большим интересом. Феликс, кто она? Мужчина с браслетом, как у Феликса, поводил рукой вокруг моей головы. Интересно, что он там ищет, шлем или нимб? Ситуация перестала злить и стала смешной. «Моя Зи!» Послышался издалека ленивый ответ Феликса. «Зи? Что это за слово? Надеюсь, ни рабыня, ни собака, ни подопытный мышонок. Как сложно быть в кругу существ, речь которых не понимаешь. А как вроде бы внятно все начиналось?» «Зи, побойся создателя!» Засмеялся мужчина с браслетом. «С чего ты решил, что она нам тиль?» «Для чего бессмертному чужая жизнь?» Поинтересовался самый первый мой исследователь. «Анази!» — Громко с недовольством повторил Феликс. «А не нам, Тиль!» «Тогда схватим ее!» — приказал мужчина с браслетом. «Он без нее не уйдет!» «О, так он все-таки здесь главный! Ладно, с этим вопросом разобрались! Так, что там говоришь, хватайте ее! Проклятие! Они из меня заложницу решили сделать!» И долго это еще будет продолжаться?» «Руки убрали!» Прошипела я, когда двое парней шагнули ко мне. «Зи, не волнуйся, ты последняя, кому мы хотели бы сделать больно!» Успокоил меня мужчина с красной кисточкой. Он улыбается или мне кажется? «Да что ты!» — огрызнулась я. «Слабо в это верится. Выходит, у вас все же есть черный список, и я в нем присутствую. Ну вот, начинается!» Наивная, захотела провести на чужой планете тур выходного дня, да не тут-то было. Уайнсы не спешили хватать меня, лишь окружили кольцом. «Хм, мужики что, собрались хороводы вокруг меня водить?» Я протянула была руку, но часть хоровода шагнула назад. Они не хотят меня касаться, вот оно что. Только теперь заметила, что у каждого был такой же браслет, как у Феликса. «Если задержусь, нужно раздобыть и себе такой для интеграции в их систему общей связи». «Как они меня все утомили!» Я резко села на землю, сложив ноги лотосом. «Посижу тут немного подожду, пока эти мужики разберутся». Сорвала травинку и прикусила зубами. Снизу обзор оказался лучше. И, как я раньше не додумалась, у эльфов ноги были на ширине огромных плеч, и сквозь разрезы в их плащах я хорошо видела, чем занимается мой горе-телохранитель. Он стоял так же, широко расставив ноги, крепко упершись в землю. Голова слегка наклонена, левая бровь недовольно вздернута, и с едва заметной ухмылкой наблюдал за нашей суетой. Прямо-таки бросился меня спасать. Кстати, может, мне ничего не угрожает? Хотя избавься от этих назойливых здоровяков. Хочу к пегасам, а эльфы только время отнимают. — Я действительно без нее не уйду. Феликс пошерудил босой ногой ворох лепестков. — Но не пойму, что вас здесь держит. Он повел носом, принюхавшись. Запах неприятностей. Я выплюнула травинку. Он им угрожает. Стало дико интересно. Пора устраиваться поудобнее и приготовиться смотреть межгалактический бой. Ты появился в свое время. Дуаены призывают тебя. Мое время занято, моей зи. Мальчики бросили водить хоровот и расступились, открывая мне обзор. Вот так-то лучше! — Ясно же, что мы никуда не уйдем, пока я не покатаюсь на пегате. — Фел. криво усмехнулся главный эльф. — Ты не сможешь их игнорировать, если только снова не станешь Лугалем. — Лугаль? Ммм, это, наверное, царь? Ну вот, наконец, незнакомые слова стали находить перевод в моем подсознании. Может, он сын короля в изгнании? Хотя нет, слово еще может означать «большой человек», Значит, он все-таки важная персона. Не очень-то платиновые ребята спешат признавать его важность. Другой мир мало чем отличается от моего. Интриги, борьба за власть и все такое. Можно обойтись без этого хотя бы здесь. На Земле только прошли выборы, а это та еще мутная тема. Не хочу и тут в этом копаться. Зачем в очередной раз вмешивается в нам шумеров? Дружный ряд платиновых сместился ближе к Феликсу. «Не стоит». В твое отсутствие мы создали лучший вариант исхода. Нам, шумеры? Да, все-таки придется покопаться в воспоминаниях. Судя по всему, пока не разберемся, что им нужно, не избавимся от назойливых уайнцев. Нам, шумеров, это судьба шумеров. Так вот значит, кто они? Шумеры! Ах да, вспомнила! Как-то увлеклась историей потерянных цивилизаций и из интереса запомнила несколько сотен символов древних языков. Из-за отсутствия правильного звучания я сразу и не поняла некоторых слов. Дерек вытащил что-то из-за пазухи и, зажав в кулак, медленно направился к Феликсу. Ситуация стала напряженной, зато интересной. Сейчас что-то будет. Во мне проснулось репортерское чутье. Я с трудом усыпила его. Не стоит будет лихо. Вспомнились слова главвреда Яныча о моих расследованиях. — Ее медом не корми, дай от души напакостить кому-то. Зловредный старик. Напакостить — это призвание. Как следует напакостить. Это еще уметь надо. Я потерла виски, отгоняя мысли о земной жизни и возвращая в другую реальность. Уайнец размахнулся и бросил огненный шар в лицо Феликса. Раздался хлопок и меня ослепило. Почему бросили Феликса, а ослепла я? Еще и уши резко сдавило. Я сжила голову руками, пытаясь подавить неприятные ощущения. Едва прикоснулась к голове, как она вернулась к норме похлопала глазами. «О, вроде все вижу». «А это что такое? Мама дорогая, как чудесно! Какая красота!» Все исчезли. Пространство стало бесконечным и молниеносным в буквальном смысле. Нити струны сгибались, перехлестывались, тянулись и рвались. В момент разрыва они светились разноцветными переливами. Оборванные концы струн тут же соединялись, образуя замкнутые части, сквозь которые просматривались звезды. Все это происходило на бешеной скорости и так хаотично, что пространство казалось нереальным. Хотя чему я удивляюсь? Что из всего происходящего вообще можно назвать реальным?» Издалека раздался глухой голос Дерка. «При последнем сканировании Вселенной выявили время и место очередной вспышки. Она в тысячу раз сильнее вспышки нашей звезды. Если смоделировать нашу ситуацию, то можно...» «Использовать энергию сверхновой для создания океана чистой энергии». Феликс недобро усмехнулся. «Значит, не рады, что я вмешался в судьбу Шумера. Зато решили переиграть Создателя». «Вот так всегда. В любом мире, в любой жизни. Захочешь просто покататься на лошадке, но нет же. Мужчины начнут решать вселенские проблемы». Деркс свернул восхитительную панораму. А жаль, на горизонте снова нарисовалась толпа озабоченных инопланетян. Дерек продолжал приводить десятки аргументов в пользу своей теории. Остальные оказывали молчаливую поддержку. О, их создатель! Освободи меня от этих проблем! Взрывайте планеты, топите в океане, только заканчивайте поскорее свои звездные войны!» Феликс быстро потерял интерес к происходящему, зато его очень увлекла кучка лепестков. Он резко нагнулся и зачерпнул их своими ручищами, слегка подкинул и завис, наблюдая, как лепестки, паря в воздухе, затели танец цветов. Сделясь красивым вальсом, лепестки приземлились на стебли, вновь прирастая к сердцевине. Интересно, как у него это получается? Иллюзия обмана или волшебная планета? «Эй — Эй! — крикнула я Феликсу. — Хватит цветочки нянчить! Но он не слышал меня, словно на другой струне. Тут и волне!» Цветы заканчивали танец, а невозмутимый, отрешенный от бренного мира Феликс, закинул руки за голову, уставился в небо. «Медитировать, что ли?» «Да ему все до лампочки!» «Пока один с голографическим шариком фокусы проделывает, второй медитирует, остальные четверо снова сжимают вокруг меня кольцо!» Ай, да чего неприятное чувство!» «Словно шпана в темном переулке окружила!» «Переростки немного, но ведут себя так же!» Я глубоко вдохнула и сжала ладони в замок. От напряжения кончики пальцев немного покалывали. «Думай, Алиса, думай, что делать!» Сапог одного из парней почти наступил мне на палец ноги. Против четверых верзил даже мое отличное владение джиу-джитсу не поможет. Явные угрозы не просматривалась, но что-то им от меня все же нужно. На душе стало муторно. Взгляд мгновенно переместился на небо. Оно побагровело. «Очередной катаклизм природы?» Я посмотрела на Феликса, и мутить стало еще больше. Руки исчезли. Только что были закинуты за голову. Теперь же голова с черной шевелюра есть, а рук по локоть нет. И процесс продолжается. Вот уже рук нет по плечи. Что происходит, черт возьми? Я в ужасе посмотрела на своих надзирателей. Однако еще не успела перевести взгляд, как один исчез. За спиной Дерга появилось огромное серое существо. обняло Уайнца, и они вместе исчезли. Кто-то очень быстрый, скрытый с ног до головы под бесформенным плащом появляется и одного за другим их телепортирует. Надеюсь, что просто телепортирует, а не сжирает живьем. Мр! представила трапезу, аж передернула. «Были эльфы и нет эльфов. А такие деловые серьезные ребята были!» Не стоило принимать жизнь слишком всерьез. «Чего сидим? Кого ждем?» Телохранитель схватил меня за руку, рывком поднял ее так, что у меня, кажется, что-то щелкнуло в плече. «Хорошо, что боли не чувствую, а то как бы ответила?» «О, нет!» Руки у него на месте. «Какое счастье, что он целый!» «Кажется, будто небо прояснилось именно в тот момент, когда ты появился здесь!» Улыбаясь, ответила я, поправляя свои едва не слетевшие от резкого подъема штанишки. «Я действительно была рада его видеть!» Такого родного и целого. Тогда пойдем. Фух, значит, эта часть квеста закончилась, можно идти дальше. Хотя нет, еще одно дельце осталось. Я с размаху и без раздумий, некоторые же постоянно отсиживаются в моей голове, подошла сзади и изо всей силы пнула Феликса под колено. Как ни старалась, эффект неожиданности не сработал. Кажется, он предвидел и слегка согнул колено. Больно ему не было, но я так хотела выпустить пар от обиды. Правда, отдача от деревянной ноги была сильна, чуть не шлепнулась сама. «Ты не ушиблась?» Участливо поинтересовался Феликс. Ощущение ужаса от происходящего и радости от его целости улетучилось быстро. «Почему он меня сразу не вытащил, а позволил каким-то левым мужланам запереть меня в кольцо? Теперь я была раздосадована. Скажу больше, разочарована. Если я твоя черта вози, то есть душа или как там еще вдохновение, то будь добр, постарайся оградить свою дуженьку от посягательств местных жителей. Меня аж трясло от негодования. Если он мой телохранитель, пусть даже я так решила в одностороннем порядке, то какого лешего он позволяет ему манипулировать, то братьям, то летающим эльфам? — Ты меня слышишь? — дернула я за рукав повернувшегося ко мне спиной Титана. — Хорошо, что налетели какие-то серые тени и унесли эльфов иначе меня точно взяли бы в заложницы, а зеленоглазый молчун еще немного и совсем растворился бы, глядя на небо. Феликс дернул головой, словно отмахнулся от назойливой мухи и продолжал идти, утаптывая цветы босыми ногами. Молчишь, значит. Так, или ты все понял, и больше меня никто не побеспокоит, наивное предположение, или ты ничего не в силах изменить. Как же все бесит. Статья номер 206 — Захватили удержание лица в качестве заложника. В полицию заявление не подашь. Другу закадычному, генпрокурору, не пожалуешься. Я понуро брела за поводырем, сглатывая неприятный вкус. Дотронулась до влажных губ. Что это? О боже, кровь пошла носом. Желания разбираться в причинах не было. В такой ситуации даже диагноз сложно поставить. Симптомы странные. Мир странный. Я закинула голову назад, вытирая губу. Попробую остановить кровь, если это возможно. Впервые столкнулась с кровотечением. «Мне, не знающей, что такое болезнь, сложно принять такую нелепость!» Ладон Феликса легла на мой лоб. «Температуры нет!» Недовольно проворчала я, пытаясь скинуть руку. «Молчи!» Сказал он и закрыл мне рот второй рукой. «Что ты делаешь?» Попробовала укусить, не получилось. «Останавливаю твое недовольство!» Длинные пальцы сжали мои виски. Голову словно ледяным обручем стянула, Приятное ощущение. От удовольствия на секунду закрыла глаза. «Ой, чего это я расслабилась? Телохранитель странный тип, и в такой позе при желании легко сломает мне шею». «Невероятно, сколько доверия в наших отношениях!» Иронично подметил Феликс и убрал руки. «Ну вот и все. Теперь расслабься». «Да, я особо недоверчивая. С чего мне в этом мире кому-то доверять?» «Полегчало. Спасибо за лечение». Скверная появилась привычка. Общаться ментально с собой или с ним непонятно. «Так, а с этим что делать?» Уже вслух спросила я, протягивая кровавленные руки. «Вот как быть, когда кругом поле и совершенно никаких удобств? Ни воды, ни полотенец, ничего нет. Биотуалеты и умывальники, похоже, не предусмотрены высшей расой. Даже реки на конец, и той нет». Я покрутила руками перед носом Авиценны и нашла решение. Недолгодумая, вытерла их рубашку Феликса. В конце концов, кто виноват, что меня всадники пленили? Не идти же мне к белоснежным пегасам с окровавленными руками. Феликс молодец, даже не сопротивлялся. Чурбан толстокожий. Пегасы мирно паслись. Наши межгалактические разборки их абсолютно не беспокоили. Тихое ржание эхом проносилось над полем в с шелковым шелестом трав и цветов. Я вдохнула мягкий аромат. Природа. Вот чем можно бесконечно восхищаться. Что за страшное мора утащил ваньцев? Не удержалась я от любопытства. Кстати, с ними ничего страшного не случилось? Мозг назойливо сверлила мысль о том, что их могли съесть заживо. Не то, чтобы эльфы запали мне в душу, но я ведь человек и способна сострадать любому живому существу. Феликс шел позади снова без признаков жизни, Ни шороха, ни вздоха, ни слова. Может, расскажешь, как ты смог все провернуть? Как бы я ни злилась, но надо признать, на исход ситуации повлиял именно этот молчун. Все однозначно крутилось вокруг него. Кто-то ведь вызвал серые тени. Мало того, они ведь не просто телепортическое такси. Их не вызвали, а вынудили прийти. Знаешь, в отличие от тебя, я не только ничего не понимаю, но и мысли читать не могу. Не унималась я. По большому счету, у меня было все равно, что за интриги между местными племенами. Вряд ли информация будет полезна и обезопасит меня. Но любопытство щекотало и подзуживало внутри. Угрожал? Пообещал стереть в порошок? Идея так себе, но ничего другого не приходило в голову. — Почти. Неожиданно согласился Феликс. — Как почти? Я остановилась и развернулась. Попытка разглядеть серьезность ответа в зеленых глазах не удалась. И почему у меня нет дара телепатии? Или он тут только избранным дается? Какая несправедливость!» «Я пообещал, что ты сотрешь у в порошок, если их сейчас же не уберут». «Ты серьезно?» Я чуть не присел от удивления. «Этот товарищ, который мне не товарищ, он вообще дружит с головой?» «Нет, у меня, конечно, отличная спортивная подготовка, но вряд ли я справлюсь с не менее спортивными мужчинами, еще и почти на метр выше меня». Моя богатая фантазия тут же нарисовала картину. Вот я тщетно пытаюсь двинуть с места этих бугаев, бегая от одного к другому, сжимаю кулаки и барабани по могучей груди. И вот оно, аллилуйя, нахожу хилесову пету. Один удар, и все пять исполинов рассыпались прахом у моих ног. Хм, забавно. Неожиданно для себя я от души рассмеялась, аж закашлявшись. — Ты такой интересный, такой удивительный! — выдавила я комплимент. «Слушай, а ничего лучше не придумал, чем мной пугать?» «Но они ведь поверили». Феликс пожал плечами и, обогнув меня, продолжил шагать. «Ну да, ну да. Поверили, испугались до чертиков и прислали летучих чертей забрать эльфов». «Да, это удивительно разумная и обоснованная теория». Ехидна ответила я. «Честно сказать, я слегка в тебе разочарован», — поддержал ехидный тон спутник. — Еще бы сообщил, что на мне пояс с атомной бомбой. Именно с атомной, может, в этом случае кто-то поверил бы в такую нелепицу. — Иногда нелепица отлично лепится, когда в ней есть зерно истины. — Ерунда! — парировала я и с интересом щупала свою талию. — Черт его побери! Поддалась на провокацию! — Ничего такого на мне нет, устрашающего или смертельного для пятерых здоровенных мужиков. — Какой же ты находчивый! — саркастически усмехнулась я. «Спас пятерых титанов от меня, всемогущей богини войны!» «И когда поняла, что ты богиня...» «Шутник ты, шумерский!» «Ловлю себя на мысли, что мне нравится с ним припираться!» «Ну, я молилась, молилась, чтобы спасли от нашествия титанов!» «Никто не ответил!» «И вдруг поняла, что говорю сама с собой!» «Просто уанцы оказались не в то время, не в том месте!» «Вот так все их планы исчезли в одно мгновение в туннеле телепорта!» Поневоле задумаешься о собственной жизни, о том, что не стоит откладывать. Теперь я знаю, что это шумеры. Но думать об исчезнувшей цивилизации сейчас не хочу. Когда детская мечта так близко, меня мало беспокоили проблемы Вселенной и других цивилизаций. Сейчас не хочу быть самой собой. Ни редактором, ни взрослой дочерью, ни любящей и заботливой внучкой. Короче, никем в своей земной ипостасе. Здесь и сейчас хочу ощутить что-то новое, в себе и вокруг. Острое желание вернуться домой на Землю исчезло. Ну, если не совсем, то сильно поутихло. Вот они, пегасы, архангелы. Их умиротворяющая красота впечатляет, а мистика будоражит кровь. В этих существах сочетались оба качества. Отчего люди не летают, как птицы? В отличие от героини Островского, мне никогда не казалось, что я птица. Все же еще в детстве закралось непреодолимое желание летать на лошадях. Я подошла вплотную к одному из пегасов, пытаясь найти ответ в огромных голубых глазах с черными длинными и пушистыми ресницами. Вблизи этот красавец казался еще больше, но удивление стоял спокойно, давая себя погладить. Мягкая шелковистая грива волнами спускалась на бок, прикрывая грациозную мускулистую ногу. Жесткие, безмерно приятные на ощупь перья на крыльях. «Реально он нереально красив!» Внутри меня что-то потеплело и растеклось по венам. Захотелось обнять чудо-коня. Я не смогла себе в этом отказать, и, прижавшись щекой, обхватила Пегаса руками, насколько смогла дотянуться. Неожиданно Пегас расправил одно крыло и опустил к моим ногам, приглашая взойти. Восхищаясь такой любезностью, я осторожно ступила на крыло. Он медленно поднял его, и я мягко съехала к нему на спину. Тот довольно фыркнул, стокнул копытом озимь и, взмахнув пару раз крыльями, взлетел. Я едва успел ухватиться за пушистую гриву, чтобы не упасть. Какое счастье! Я наедине с самым красивым существом в мире. Существом, которого не существует. Тавтология, но ведь это так. От понимания этого кровь просто закипала, а в кончиках пальцев приятно заколола, и я почувствовала большой прилив сил. Мои пальцы покрылись фиолетовыми разрядами, которые плавно разошлись по гриве моей лошадки. Какая красотища! Отсутствие заносчивого с ледяным спокойствием спутника, читающего мысли, невольно вызвало радостную улыбку. Должно быть, у меня есть способность избавляться от всяких раздражающих факторов. Как же необычайно довольна собой. Легкий ветер обдувал лицо. Огромные белые крылья плавно махали вверх-вниз, тем не менее создавая резкие порывы ветра от которых штанины и моя рубашка наполнялась воздухом и поднимались. С этим маленьким неудобством можно было смириться, а вот со следующим не хотелось бы. Я почувствовала, что на Пегасе появился второй всадник. Кто-то тяжело приземлился на хребет коня. Тот даже легонько заржал от неожиданности. Хотя чего удивляться? Это мог быть только Феликс. Он обнял меня за обнаженную ветром талию, прижимая к себе. Все бы ничего, но теплая ударная волна, идущая от мужской руки – В одно мгновение достигло сердца, и, сжав его, остановило дыхание. Словно удар в солнечное сплетение с последствием разрыва диафрагмы. Я безвольно опустила руки и упала на шелковистую гриву, стараясь держать внезапное, мощное, всезаполняющее чувство счастья. Не удавалось. Эйфория сменилась восторгом, и я, едва не умирая, простонала. «Исчезни!» Обе руки отпустили меня, массивное тело отодвинулось. «Вот блин!» И почему у меня такая реакция на его прикосновение? Как я понимаю, у мусульманских женщин сама готова укутаться в чадру. Фух. Выдохнула и поднялась. Как накатила, так и отпустила. Невыносимый зеленоглазый демон должен прикасаться ко мне в перчатках, а еще лучше находиться на расстоянии более метра. «Какого черта ты увязался за мной?» — заорала я, перекрикивая ветер. «Лошадей целый табун на поле. Мог бы выбрать себе любого». Вот правда, сейчас только одно желание – скинуть этого искусителя с высоты птичьего полета. Если бы он не был телепортом, так и сделала бы. И что он за существо такое? Почему так на меня действует? Откуда у меня гипертрофическая чувствительность к прикосновениям? Раньше от физической близости ни за одним мужчиной я такого сильного чувства не испытывала. А этот безэмоциональный робот только дотронется. Сознание теряю. Так он еще и мысли читает, черт бы его побрал. Ничего от него не скроешь. Вот же задача. Я тоже не в восторге от полета, — вредно подметил Феликс. — Но тебе эта бредовая идея с детства нравится. Ты ведь не знаешь, куда лететь. Назидательно упрекнул он, осторожно обхватывая меня по бокам. — Буду вашим штурманом. Длинные пальцы скользнули по гриве, сжав волнистые пряди. Пегас недовольно заржал. Еще бы! Мы с Пегасиком мило летели, пока к нам левые штурманы не пристроились и не решили контролировать наш свободный полет. — Других не было, что ли? — проворчала я, пнув ногу Феликса. — Не хочу повторяться, но скачок эстрогенов в твоем организме возымел обратную реакцию, отличную от человеческой. Проблемы с памятью становятся серьезными. — Что это было? Он меня сейчас тупицей назвал? — «Меня, женщину с двумя высшими образованиями, меня, главного редактора лучшего новостного канала, как говорится, комсомолку, спортсменку и просто красавицу, как котенка в лужу. Да как он посмел, существуясь из неведомого мира?» Я недовольно двинула его локтем в живот. «И зачем я это сделала?» Локоть неприятно свело от контакта с железным прессом. «Да, в этом мире с памятью у меня действительно проблемы». Вот, снова забыла, что он деревянный. «Феликс, странно, но я впервые назвала его по имени. Просто веди себя нормально, если для тебя это вообще возможно». «Нормально? Как кто?» «Я не уайнец. Без тебя Пегас не дал бы себя оседлать. Романтика придала тебе смелостью, но не ума. Куда ты собралась лететь одна?» «Я ему доверяю!» – невозмутимо сказала я. «С чего бы? Коню доверяешь, а мне нет?» «Зачем задавать вопросы, на которые знает ответы? Сидя у меня в голове, должен знать, что я в своем мире не доверяю никому. В другом мире тем более. У всех есть свои слабости, из-за которых в любой момент воткнут нож в спину. Доверять Пегасу было логично. Инстинкт самосохранения не позволит ему разбиться или приземлиться в опасном месте. Если предельно кратко, то я в безопасности». Пегас постепенно набирал высоту, и под нами раскинулся великолепный вид. Верхушки деревьев разной высоты создавали иллюзию французского кружева, плавно переходящего в уже знакомую гору Кайлас. Белая масса клубилась внутри горы, как в огромном горшке, который варил облака. По готовности они отрывались и взлетали. Чуть дальше раскинулась хрустальная гладь озера, отражающая, как в зеркале, облака, и розоватое небо, отчего вода казалась тоже розовой. Идеальные круглые берега с трех сторон, с четвертой же ограждены чистоколом из деревьев, сквозь которые проходила вода, срываясь водопадами куда-то вниз. Из-за бурлящей воды даже сверху сложно разглядеть, где он оседает. Я вдохнула пьянящий аромат свободы и раскинула руки. Я пегас, я птица, я парю, я лечу. Я бесконечно счастлива, несмотря на соседы, за спиной. Парк раскинулся на весь небольшой остров, окруженный необычным морем. В нем была не вода, тот же густой клубящийся туман, что внутри Кайласа, но с тысячами разрядов молний. Инородная инопланетная субстанция с непонятными мне пока свойствами. Остров остался позади, а мы полетели дальше. Из-за тумана сложно было разглядеть следующий остров или материк. Вдруг Пегас резко нырнула вниз. — Что это он делает? — забеспокоилась я. — Не понял, к чему этот вопрос. Ты же доверяешь ему. В тихом голосе над духом послышалась ирония. «А ты по-крупному умеешь мелочиться. Послал же бог соседа на мою голову!» Мы далеко от берега. Другой твердой поверхности на горизонте не предвиделось. Пегас сложил крылья и камнем полетел прямо в бурлящий туман. «Ладно, если бы я падала в обычную воду, не проблема выбраться. Но электрическая субстанция пугает». Сзади Феликс спокойный, как удав. «Еще бы он ведь бессмертный!» А тут погибнешь ни за что ни про что, и даже маме никто не позвонит. Мозг лихорадочно думал. А вот интуиция не выказывала никакого беспокойства. Ни мурашек, ни коликов. Ну ничегошеньки. Сумасшедший конь с крыльями нас сейчас утопит, а у меня даже пульс ровный. Вот что не так с этой животиной? Ну, миленький, зачем ты так? Я легонько похлопала его по шее. «Давай, лети назад!» Я впилась в бока пятками и дернула за гриву, пытаясь заставить пегаса передумать и повернуть назад. «Милый, красивый архангел!» — продолжала нашептывать на ухо коню. «Вот зачем тебе в этот рассвет сил бросаться в омут с головой, а? Еще и с таким прелестным седаком. уговаривала я его. «Это ты о ком?» — уточнил Феликс. «Уж точно не о тебе, бесполезный телохранитель!» «Если ничего не хочешь делать, то уж лучше молчи. Не могу сосредоточиться». Oh, что бы такое придумать? Не бедзин же закончился у коня. Животные не сходят с ума ни с того, ни с сего, и не самоубиваются. Хотя я в другом мире, и одному создателю известно, что у них на уме». Туман, лежавший до этого на поверхности, поднялся кверху и неумолимо приближался к нам. Паники не было, но и понимания ситуации тоже. Хотелось проснуться и забыть этот страшный, хотя местами и приятный сон. «Вот-вот, уже совсем близко». Я прижалась к теплой гриве, пегас коснулся передними копытами тумана, и я закрыла глаза.